лицо признаки того, что ядом эстетики заражена также и философия, до такой степени, что надеется найти в ней лекарство от собственного разочарования. Она же подчерпывает в эстетике утешение, сохранив благодаря ей контакт с реальностью. Если реальность эстетизируется, философия займется эстетикой или даже станет эстетикой и останется дочерью своего времени. Ей следует, однако, помнить, что все это сплошной вздор. Прежде всего, потому что философия никогда не избавится от своей незаконнорожденности. Преждевременная или запоздалая, она всегда остается отпрыском марганатического мрака. Очень редко ее время признается в своем отцовстве И не без оснований. Мысль Спинозы, как и живопись Рембрандта, не вполне отпрыск голландского XVII века, как и художественная, философская несводима к культурному. С другой стороны, если реальность настоящего времени и реализуется в обобщенном воображаемом, как философия могла бы стать его дочерью, эстетизируясь? Но философская эстетика, научившись различать такие идеальности, как истинное, благое и прекрасное, обособила эту последнюю и посвятила ей четко очерченную мыслительную дисциплину, отличную от тех, которых требуют остальные. Современная культура погружает эти идеальности, топя их различия в бульон эстетизации. По-видимому, философия не должна в свою очередь в него погружаться, а, напротив, должна употребить власть по разграничению всего упрощающего смешивания, не забыв задаться вопросом, как эта власть сегодня употребляется. Наконец, первейший мотив, по которому традиционному философу следовало бы отказаться от помощи эстетики – заключается в том, что он не может закрыть глаза на несостоятельность, присущую этой последней по отношению к доказательному дискурсу. Только что мною упомянутая четко очерченная мыслительная дисциплина, требуемая для испытания вкуса с первых шагов философской эстетики, оказала такое сопротивление засилию логоса, что поколебало его господство. Если философия должна обратиться в эстетику или того хуже стать эстетической, ей, скорее всего, придется отказаться от всех своих преимуществ рационального знания, отнюдь не отражая в самой себе окружающую эстетизацию. Философия должна будет усугубить и как можно детальнее разработать катастрофические последствия, проводником которых в ее лоне на протяжении уже двух веков служит философская эстетика. Тем самым либо эти условия все-таки определимы. Тогда определен и вкус и мы возвращаемся к старому режиму поэтики, либо вкус неопределен. Тогда эстетика не может быть аргументирована, и чувство прекрасного остается погруженным в ночь интуиции, где цены все суждения и серы все кошки. Кантовская критика разрабатывает эту фатальную альтернативу под названием антиномия вкуса. Но чтобы разрешить последнюю, она должна поддержать несколько логических монстров, таких как целесообразность без представления о конечной цели, всеобщность без понятия, необходимость всего-навсего как образец и прежде всего свободная от всякого интереса и удовольствия. За невозможностью приспособиться к этим парадоксам эстетика падает в ту или другую сторону. Ее либо изгоняет, либо берет в заложники аргументативный дискурс. Как бы там ни было, с того шаткого порога, на котором она держится, Эстетика отказывает простому понятию в способности определить чувство прекрасного. Едва родившись, отказывает рационалистической философии в надеждах на свертывание совокупности опыта в единую систему. Загадка все же может разрешиться, но тайна должна остаться для разума непроницаемой. Красота формы является загадкой для рассудка, но что нас может взволновать присутствие в чувственном некой вещи, которую чувственное не в состоянии представить облечённой формы. Это неразрешимая нормальной логикой тайна.